«Папа-мама! Видали мы это!» — сказал Карась. машлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул. «Какого же ты, лешего, мою даму долбанул, Ларион!» «Здорово! Ха-ха-ха!» — хищно обрадовался Карась. «Без одной!» Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались.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 Но Пушкин или Ломоносов хоть стихи писали, а такую штуку никогда бы не устроили. Или Натсон, например. — Тише ты! Ну что ты налетел? Со всяким бывает. — И я так и знал, — забормотал Лариосик. — Мне не везет. — Стой, стой! И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери.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 И играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я. Сплавь, только чтобы потом найти. Вещь дорогая под Варшаву со мной ездила. У тебя все в порядке? Будь покоен, — строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером. и так Машлоевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал, «Певец, в гости пришел». «Карася, медик» — в Николку. «Брат» — Лариосику. «Жилец-студент».